Слава Богу, родители не дожили до сегодняшнего дня. Меньше проблем. А то, кроме горя, еще и вопрос, как сюда добираться. Прямого самолета нет, да и возраст бы у них был преклонный за семьдесят. Как им стареньким, бессильным узнать, что сын лежит в морге? Умерли один за другим с разницей в полтора года. Недавно ушли, а кажется, что в другой его жизни». Точнее, когда они были, он то и дело вспоминал о них, мучился, что ничем серьезно не может помочь, да и не знал, как именно помочь. Высылал время от времени денег, хотя они обижались, доказывали, что могут обеспечивать себя сами. Предлагал перевести их сюда, но они отказывались. Куда мы под конец? Вся родня здесь, и могилки родные. Квартира была неплохая, в кирпичной пятиэтажке 70-х годов, почти в центре. Колосов особенно и не настаивал на переезде. Родина есть родина. Часто звонил, раза три-четыре в год, летал с пересадкой в Новосибирске. Да, хорошо, что они не узнают, как закончилась жизнь их Жени, их гордости. Как оглядывали его, когда приезжал. Мама трогала пальто шикарно. Они всю жизнь, экономившая на всем, не могли поверить, что их сын стал таким. Ну, хватит, хватит. Колосов, Ссыпал со сковородки на тарелку колбасу, отрезал хлеба, уселся за стол. Сам почувствовал, что уселся основательно. Локти расставлены, ноги уперты в пол. Хотел включить висящий под потолком телевизор, но не стал. Услышит, увидит что-нибудь не то и опять сорвется на мысли. Надо в тишине, сосредоточившись на еде. Ел торопливо, как по утрам, когда спешил. Когда впереди были большие, наполненные событиями дни, Теперь впереди было всего около пяти часов. Последних пяти часов не надо. Но теперь это прозвучало совсем не жестко, а просительно. Колбаса была безвкусной, пресной, бумажной какой-то. Колосов поперчил, налил на край тарелки острого кетчупа. Все равно того ощущения, что было когда-то не возникало. То ли колбасу такую делают, то ли... «Да в Питере никогда не умели делать хорошую колбасу», — сказал себе, вспомнив чьи-то услышанные еще в конце восьмидесятых слова. «Не умели и не научились». Тарелка опустела. Колосов решил перед кефиром съесть еще бутерброд с маслом и сыром. Потянулся за ножом и почувствовал такую тяжесть в животе, именно в животе, а не выше, в желудке, словно съел полведра. «Вот». Даже задохнулся. Вот так-то полдня не поесть». Ирония не помогла. В этом быстром и предельном насыщении было что-то странное, пугающее. Организм как бы давал понять. «Хватит до восьми часов, больше не надо, незачем». И снова ударила ледяным потом. Голова закружилась. Нет, не закружилась. А раз, другой ее мотнуло, провернуло. Колосов даже ухватился за край стола, чтобы не повалиться с табуретки. «Ну, хватит, хватит!» — попросил жалобно переждал, сделал глоток кофе. Теплая горечь, еще посидел, еще глотнул, сморщился, потом медленно поднялся, постоял, наблюдая за собой. Надо помыть тарелку, вилку, сковородку. Сковородку можно и оставить. Разобравшись с посудой, снял со слива мелкую решетку с застрявшими в ней кусочками пищи. Вытряхнул в ведро. Все эти годы боялись засора. Не засора надо было бояться. Посмеиваясь, пошел в комнаты, обнаружил, что до сих пор в халате, достал из комода трусы, майку, носки, стал одеваться и вспомнил, ведь так и не побрился. Бросил майку на кресло, направился в ванную, побриться. Побриться, бормотал он, как же небритом. Как старый пень хмыкнула сам с собой. А что, оправдался, если я один? И кольнула обида, досада на жену, что уехала на дачу, увезла детей но ты же сам заставил уехать, сам заставил, отправил. Встал над раковиной, пустил тонкой струей воду. Не глядя на свое отражение в зеркале, вынул из шкафчика бритву, упаковку с кассетами, вставил новую, прежнюю хотел было по привычке положить на ее место, вдруг пригодится, но внутри опять хмыкнуло, больше не пригодится. Швырнул кассету в мусорку под раковиной, обмазал щеки, подбородок кремом для бритья. Опасался, что рука будет дрожать и побреется неаккуратно, оставит клочки или вовсе порежется. Нет, многолетний и ежедневный навык не подвел, щеки стали чистыми, синевато-розовыми. Наскоро помыл инструменты, убрал в тумбочку, смыл волосинки в раковине. Хорошо. Вообще заторопился и всячески внушал себе, что в восемь необходимо отправиться на важную встречу. Встречу, которая, скорее всего, изменит его будущее. Так-так-так, приговаривая, колосов, вошел в комнату, надел майку, носки. Костюм пока рано, в квартире тепло, приятно в квартире. Глаза наткнулись на циферблат часов, половина пятого. На несколько секунд или на минуту, на две остолбенел, стиснул ужас, половина пятого, три с половиной всего. Дернулся, ожил, заметался, так-так-так. Взял ноутбук, проверил почту. Новых писем не было. Новых писем, даже спамы не было уже три дня. Будто все все знали и вычеркнули из всех списков, стерли из абонентских групп. Стоял с ноутбуком в руках, думал, уничтожить ли почтовый ящик. А зачем? Ничего там нет такого, такого что повредит жене и детям. Да, ничего. Пора им позвонить. Должны уже выезжать. Все-таки необходимо увидеть их перед тем, как выйти. «Алло?» — спросил он, когда длинные гудки прекратились, но голос жены вместо них не появился. «Алло?» «Да, да, Жень, привет!» — радостно по девчоночи как-то воскликнула Юля. «Ты как?» «Все в порядке», — ответил он и с трудом сдержал вдруг рванувшееся из горла дыхание. «Все в порядке, все, вы выехали». «Да пока нет, дети играют». Колосов дернулся от этих слов, как от удара. «А когда?» — Да и сейчас начну собираться, ведь рано еще. — Не рано, вот-вот пробки начнутся, воскресенье, вечер. Он остановился, продыхнул, добавил спокойно уже. — Ладно, жду вас, счастливо. — До встречи, любимый. И уже не ему, а детям жена закричала. — Так, собираемся, папа нас ждет. Колусов скорее нажал отбой, и тогда уже. Застонал, заныл, бессильно повалился в кресло. Взгляд искал, чем бы отвлечься наткнулся на надпись на дисплее ноутбука «Устали от гаджетов?» «Пять мест, где о них можно забыть». Наверняка какая-нибудь турреклама, но сейчас эти слова очень заинтересовали. Прямо потянули в себя, как спасение, и Колосов кликнул. Надпись развернулась в статью с иллюстрациями «Австралия, заповедник Флиндерс». На извилистых горных тропах даже не надейтесь поймать сигнал какой-либо мобильной связи. В этих краях вы найдете связь, лишь остановившись на ночлег в хостеле. Но телевидения и интернета там нет. Цена вопроса – 28 долларов за ночь. Острова Сент-Винсент и Гренадины. Проведите отпуск в этом независимом государстве Карибского бассейна. Среди нескольких десятков маленьких островов архипелага есть и частные, например, Пальм, Айсланд, Ресорт – Отели на острове были первыми в регионе, на территории которых принципиально не подключена сеть Wi-Fi. О происходящем в мире можно узнать с помощью телевизора, который находится в общественном видеосалоне. Цена вопроса от 800 долларов с человека в сутки. Не слабо покривил губы Колосов, а сам жадно читал о следующем месте – Шотландия, дурнес. В этой горной рыбацкой деревушке на северо-западе Шотландии ничего не заставит взволноваться. А после восхождения на горные вершины вы наверняка обретете ночлег в отеле «Крофт-103», окна которого выходят на море с одной стороны и на заросли вереска с другой. Сутовая связь неустойчивая, есть спутниковое телевидение и интернет. Цена вопроса – 1600 долларов за двоих за неделю проживания. Ну и что здесь такого?» Связь есть, ТВ и интернет тоже за уши притянули. А воображение быстро нарисовало очень желанную сейчас картинку. Очень бы там хотелось оказаться с Юлей, сыном и дочкой. Пустой песчаный пляж, холодное темное море, в котором нельзя купаться. Они с женой, обнявшись, стоят и смотрят на детей, бегающих у самой кромки воды. Волны лениво наползают на песок и откатываются обратно. В старых французских английских фильмах много таких эпизодов. Да, взять бы и оказаться сейчас где-нибудь на побережье Ла-Манша или Северного моря. Или есть Фарерские острова, где дома, как в сказке про Снежную королеву. Тихонько жить в маленьком теплом домике. Колосов прикрыл глаза, потер ладонью лоб, замер. Но больше ничего не представлялось. Под веками была чернота, мертвая чернота. «Ничего теперь не будет. Даже прогулок вдоль канала Грибоедова. Даже к колоннам Казанского собора он больше никогда не прикоснется. Никогда. Все». Но будто споря с этой чернотой, какая-то другая сторона то ли мозга, то ли души стала шептать «Адаманские острова». Где-то Колосов читал, что это самый глухой угол планеты, Там жизнь, как десятки тысяч лет назад, и это не туристическая фишка, а настоящая реальность. Адаманские острова. Набрал эти два слова и ноутбук тут же поправил. Адаманские острова. Объяснил. В запросе была устранена ошибка. Адаманские. Ну да, да. Так. Кулусов открыл статью в Википедии. Стал бегло, но жадно читать «Андаманские острова. Архипелаг в Индийском океане между Индией и Мьянмой». Состоит из 204 островов. К коренным жителям относятся девять народностей – онге Джарава, Сентинельцы и другие. Сентинельцы скрываются от внешнего мира, не желая идти на контакт, поэтому достоверных сведений об их количестве не имеется. Колосов нажал на выделенное синим «Сентинельцы». Появилась статья об этой народности – известны своим энергичным сопротивлением любым попыткам установки контакта с людьми извне. Последствия, которые могли быть у сентинельцев после землетрясения в Индийском океане в 2004 году, остаются неизвестными, кроме подтверждения того, что они все-таки выжили. Когда через несколько дней после цунами вертолет индийского правительства наблюдал несколько жителей острова, они стреляли в зависший вертолет стрелами с явным намерением его отогнать. В 2006 году сентинельские стрелки убили двух рыбаков, которые осуществляли незаконный лов в границах острова и прогнали градом стрел вертолет, который был послан, чтобы забрать тела. До сегодняшнего дня тела рыбаков так и не были забраны, однако нисходящий поток воздуха от двигателей посланного вертолета обнажил тела этих двух рыбаков, которые были похоронены сентинельцами в неглубоких могилах. Неизвестны ни не численность племени, ни язык, ни обычаи, образ жизни. Оставленные для них утвори продукты сентинельцы выбрасывают в море. Поросят убивают и хоронят. Интересно, что делается у них в головах, когда они видят над собой вертолет, мчащийся вдоль берега катер? Почему не идут на контакт, как большинство других племен? Уже и дикари-амазонки поняли, что им выгодно быть дикими, но дружелюбными». Им помогают, их оберегают, а эти стреляют из своих луков. И Колосову дико дазуда захотелось стать одним из этих ста, или сколько их все-таки, сентинельцев. Простая, честная жизнь. Ха, очнувшись, сухо посмеялся над своим детским желанием. У них там наверняка тоже страсти кипят. Дай Боже, может, и такие, что нам не снились. Да пусть страсти, но страсти, а здесь... Здесь все без эмоций по-деловому. Не сделал то, что обещал, задолжал непомерно много, непростительно, ошибся, отвечай. Тебя не будут пугать утюгом, не станут уговаривать, а лишь кивнут многозначительно и произнесут «хорошо». И это значит, что тебя приговорили. Но если вдруг ты найдешь способ вернуть долг, исправить ошибку, уладить проблему, все пойдет как раньше. Те люди, которые вчера тебя заказали, сегодня снова будут иметь с тобой дело» а там, если и убивают, то с чувством, хотя... Да нет, не хотелось, чтобы у этой кучки людей на крошечном островке было правильно и честно. Там берегут друг друга. Когда в цивилизации сто человек, невозможно друг друга не беречь. Покосился. Именно покосился. Прямо посмотреть боялся на часы. Понадобилось время, чтобы мозг осознал, что обозначают цифры на дисплее. 17-12, три часа до выхода, меньше трех, три всего. Но вместо того, чтобы вскочить и что-то делать, как-нибудь еще попытаться исправить, спастись, искать, звонить, снова просить, колосов уткнулся обратно в ноутбук. Многие слова о статье о сентинельцах были выделены синим цветом, что означало, о них в Википедии есть отдельные тексты. И колосов кликал их, открывал и бегло просматривал. В этих текстах тоже были выделенные слова, отсылавшие дальше и дальше. Бесконечная цепочка названий, понятий, терминов, сведений, лабиринт знаний. И сейчас Колосов жадно хватал кусочки этих бесполезных уже ему знаний. Он никогда не учился в институте, не сдавал экзаменов, школьная довольно формальная не в счет, но сейчас напоминал себе студента, стоящего у дверей аудитории, в которой идут экзамены, и пытающегося что-то запомнить, судорожно листая учебник, и искренне жалеющего, что прогулял полгода, а не узнавал подробно неспешно. Ведь интересно же. Хватал кусочки, увлекся, а на самом деле просто боялся сказать себе, что пора собираться. Постукивал пальцем по тачпаду, цеплялся взглядом за онги, неконтактные народы, изолированные языки, негритосы, астронезийцы... А минуты капали, капали. Мягко булькнул мобильник, извещая о приходе СМС. Колосов дернулся, стал умолять еще рано, рано. Сидел и таращился на освещенный экранчик. По спине, вискам, лбу, словно бручья лился пот. Как-то даже журчал. Глаза защипало, пришлось моргать. И Колосову стало непонятно, пот ли смаргивает или тихо, без рыданий и всхлипов, плачет. «Да что ж, так нельзя!» Протянул руку, взял телефон, нажал кнопку. На экранчике появилась запись. «Оплачивайте кредиты. 140 банков в терминалах киеве Оплата услуг...» э -э «Ус». Некоторый текст отсутствует. Кретины. С радостью и облегчением выдохнул Колосов. Встряхнулся. «Так, хватит скулить». Вскочил. Умыться. Смыть этот щиплющий пот и одеться собраться, выложить лишнее. Подошел к шкафу, снял с плечиков костюм, в котором чаще всего ездил на встречи. Достал из карманов бумажник, мелкие деньги, носовой платок, мятые квитки. Что еще ему нужно для того, чтобы пройти несколько метров за пределами квартиры? Что взять? Открыл бумажник. Десятка, два визита, банковские, бонусные карты, бесполезные. Теперь, э, теперь почти все бесполезно расписке. Права, паспорт, карты. На них есть деньги, мало, но есть. Пин-коды жена не знает, как передать. Как бы так передать, чтобы не возникло мысли, что специально? Достал чистый лист бумаги и стал записывать коды в столбик с указаниями названий банков. Потом нашел ножницы, вырезал прямоугольничек, потер его, делая несвежим, согнул, еще потер пальцами на сгибе, засунул в ячейку бумажника, оставшуюся часть листа и изорвал, отнес на кухню, бросил в ведро. Теперь умыться. «Да». В ванной вспомнил, что стирал белье. Открыл машинку, вынул тренировочные штаны, майку, носки, трусы, развесил на белье сушилки. Умыться. Пустил воду, стал энергично тереть мокрыми ладонями шею, лицо, плечи. Вытираясь, глянул на себя в зеркало, сразу отвернулся. Начнет рассматривать и снова ужас проколет, жалость к себе. Ничего. Все. Почти все. «Время?» Восемнадцать тридцать И снова не поверил, что так много, так быстро. Вроде бы, только что было пять, только что. Но и какое облегчение почувствовал. Совсем немного осталось ждать, не надо мучиться, выдумывая, чем бы заняться. Занять себя. Комната осветилась желтовато-белым. В ясную погоду заходящее солнце посылало сюда горизонтальные лучи. Дети очень любят эти минуты. А жена иногда в них танцует, кружится, да и Колосову становится приятно. За мгновение оказываешься в другом мире. И сейчас он замер посреди комнаты, прищурившись, наблюдал за медленным-медленным движением золотистых нитей, парением редких пылинок, как космос какой-то. Скоро день города, белая ночи, алые паруса. Еще много чего хорошего будет скоро и дальше. И все будет уже без него. Все будет происходить уже без него». Позвонить, сказать, все уладил, решил и готов предъявить доказательства. Не сегодня, сегодня поздно, завтра. Завтра в три, точно. Ему поверят, дадут отбой тому, кто уже наверняка занял свою позицию. Да, наврать, оттянуть, отхватить эти неполные сутки. Вечер с детьми, ночь с женой. Или в полицию, заявить, что ему и его семье угрожают, смертельная опасность, попросить взять под охрану. «Заприте меня в бронированной камере», — вспомнилась просьба одного из персонажей, мастера и Маргариты. «Смешно», — отчетливо сказал Колосов, выпутываясь из жалости к себе. «Ничего это не даст. Ни лишняя ночь, ни охрана. Отсрочит конец, а может, и вообще спасет свою жизнь. Только что это будет за жизнь?» Как его зло по-звериному веселило, когда какой-нибудь всем задолжавший, всех кинувший, запутавшийся и запутавший партнеров пускался в бега или просил защиту у ментов. Менты — это последнее дело. Нет, хуже. Надо уйти достойно, чтобы и заказавшие его сказали. Колосов лоханулся, конечно, по-крупному, и мы из-за него просели, но повел он себя достойно, достойно ушел. Может, и по минут. «Так-так-так», — так, вернул себя Колосов из мысли сюда в сейчас, «так, одеться». Взял брюки и снова будто поплыл. Увидел их вместе с женой на кораблике на сене. Сидят рядом, обнявшись, крутят головами, разглядывая дворцы вдоль реки, баржи, дома, мосты. Вот слева Эйфелева башня, и Колосов знает, что вечером они будут на ней ужинать, Без большого шика, но наверняка будет чудесно. О, удивляется он, а что здесь делает статуя свободы? На островке стоит невысокая, но выразительная свобода, уменьшенная копия Нью-Йоркской. И даже в этом Америка наложила свою лапу. Жена, которая тогда совсем недавно стала его женой, и Колосов в мыслях называл ее или по имени, или «Моя девушка», Смеется, показывая свои белые, чуть загнутые внутрь рта зубы и объясняет, что статую свободы сделали здесь, а потом подарили американцам. «Да», — удивляется Колосов, — «интересно, никогда не слышал. Вот что значит пиар. Американская стала символом целой страны, части света даже, а французская так». «И впервые окажется именно тогда», — посмотрел на Юлю, — не просто с любовью и желанием, а с уважением. «Вот, знает такие вещи» или хотя бы прочитала перед поездкой. А через час они увидели еще одну свободу в Люксембургском саду и оба захохотали. Хохот превратился в объятия, поцелуи, упали на траву и, проходившие мимо них, улыбались одобрительно. «Больше ничего подобного не будет, да». «Но хотя бы поцелуй, один взгляд, глаза в глаза». Колосов позвонил жене. Она ответила почти сразу. Голос был слегка раздраженный. «Да, Жень?» Он хотел спросить, где они, но вместо этого перхнул, чуть не задохнулся. «Алло!» К раздражению прибавилась тревога. «Женя!» «Да-да, вы где?» «Ползем до Жукова». «В каком месте? Петерговку пересекли уже?» «Да нет, как раз перед ней. То ли в Стрельне что-то опять». И после паузы расстроена. «Стоит Петерговка. «Понятно», — Колосов взглянул на время, без трех минут семь. «Ну ладно, не спешите, все нормально». «Конечно, если случится чудо и дорога очистится, то они будут здесь минут через двадцать, а так...» «Ну что ж, может, это и к лучшему. Мало ли как он поведет себя, когда они окажутся рядом, а ему нужно будет выходить за дверь». Присел на стул, на самый краешек, готовый тут же, если что, вскочить. В голове вертелось и дергалось, Колосов... Физически ощущал, как работает мозг, но работает в холостую. Костюм лежал на кресле. Надеть? Нет, еще рано. Из хаоса полумыслия одна задержалась. Воспоминания, как прощались с дроном. К 98-му дрон уже серьезно поднялся. Открывал магазины обуви, боролся за территорию под торгово-развлекательный центр и в конце концов получил ее на Бухарестской улице рядом с местом, где вскоре должна была появиться станция метро. А потом случился тот кризис 98-го. От него все пострадали. Почти все. Почти все попали на деньги. Но дрон разорился, то есть оказался не только без своих денег, но и без чужих. Враги и конкуренты, поняв, что дрон прогорел, стали его добивать. До последнего он отстаивал тот кусок земли на Бухарестской, Это была его мечта построить современный, как в Европе, центр торговли и развлечений. Здесь это было еще в новинку: бутики лучших фирм, кафешки Макдональдс, детский уголок на верхнем этаже, боулинг, бильярд, кинотеатр, подземная парковка. Перед кризисом дрон с увлечением занимался планированием центра, изучал архитекторские проекты. Может, поэтому и просмотрел, прозевал его зарождение, не подготовился. Больше года пытался выпутаться из паутины долгов, отстоять землю, спасти магазины. Отступал постепенно, при этом увязая в липкой паутине сильнее и сильнее, и весной 2000-го перестал сопротивляться. Колосов хорошо помнит, как они в последний раз встретились все вместе. Дрон, Вэл, Джон, Макс. Жизнь уже давно их всех развела. Вэл в Костромской области бился за завод, Колосов входил на строительный рынок, который тогда, перед трехсотлетием Питера, становился золотой, но и опасной жилой. Макс только что выбрался из крестов и без копейки денег с условным сроком думал, как ему быть дальше. И вот в начале лета все оказались вместе, собрались в офисе дрона. Офис находился в начале Суворовского проспекта в двух шагах от площади Восстания. Возле дверей ярко блестела золотистая вывеска «ОАО Прогресс Гарантия», которым руководил дрон. Двери были тяжелые, из красного дерева. Казалось, там за ними кипит работа. Но внутри было пусто и тихо. Унылый охранник дернулся, увидев входящих. На лице его мелькнул ужас. Узнал Колосова, который здесь бывал, и снова стал унылым. Дрон сидел в кабинете, серый, обмякший, Из решетки кондиционера бил холодный воздух, и вентилятор гонял холод по помещению, а дрон был в одной рубашке. «А, здорово!» — слабо улыбнулся. «Пришли попрощаться?» эл и Колосов в ответ возмутились, стали говорить, что ничего страшного и не из таких переплетов выскакивали. Макс же, угрюмо остановившимся взглядом, как-то именно по-зековски смотрел на вентилятор. «Хорош, парни!» — перебил дрон. «От меня уже...» Все сбежали, даже секретарши. Бухнуть, конечно, не принесли. Колосов побежал в магазин, купил вина, сыра. Уже у кассы решил, что не помешает и водка с виски. Набрал в итоге целый пакет алкоголя и закуски. Потом сидели в кабинете, пили, вспоминали. Слушать советы Дрон не хотел, сразу переводил разговор. Кстати, тут одну песню классную услышал, даже записал. Вдруг искренне оживился и мгновенно из почти старика превратился в прежнего дрона, Андрюху, сейчас. Подошел к компьютеру, пощелкал мышкой, и повторил на выдохе «Сейчас». Зазвучала песня, город которого нет. Ночь и тишина, данная навек. Позже Колосов слышал ее десятки раз, и сейчас сложно было сказать, понравилась ли она ему тогда. Скорее всего, он и не особенно слушал, а удивлялся, Как этот дрон, всегда активный, боевитый, напористый, так покорно ждет конца, сидит в обезлюдевшем офисе и ждет. Бежать, спрятаться, переждать, тем более он один без семьи. До родителей, живущих на каком-то глухом хуторе в Краснодарском крае, вряд ли доберутся, хотя... Да нет, не из страха, что родители поплатятся за его ошибки. Дрон сидит здесь и ждет, а из-за чего-то другого. Через неделю после их той встречи его застрелили. Выходил из офиса и получил две пули».